Четвертое. В деревне Усакина Кличевского района Могилевской области богатый домик, зелено-таинственный сад, а хозяин высокий, дородный мужчина, с виду моложе своих семидесяти с гаком. На руках маленькая городская внучка. Одет, хоть он и колючий такой, и гремучий, видать, и добрый, и веселый. Макар Карпович Заяц Тут у нас много зайцев в деревне, но я один, Макар Карпович. Вопрос. Так это вы тот самый заяц, что немца убил? Тот, тот, смеется. Отступали наши. И тут шли наши, дивизия. И я жил в конце. И ко мне все приходит начальство покушать что нибудь В лесу мы жили. Я раз дал, другой раз дал, а потом нечего давать. И говорю я, ребят. Я вас не выкормлю, а мои дети останутся так. Вон картошка уже подросла колхозная. Черт с нею, что маленькая. Подумаешь, жалеть. Все равно хвашисты заберут. Ну, а они в окружении были. Они картошки накопали. Лошадь есть? Есть. Завезите нам. Завезли. На завтра снова приходит. Уже больше. Лейтенант в гражданскую войну воевал Иван Минович. Это они у меня про его спрашивали, есть ли еще кто-нибудь из окруженцев. Ну, я повел их и показал, где он прячется. Они его взяли. Мы два воза картошки накопали, завезли им на полигон. Ахрем Бобовик узнал. Пошел в полицию и немцам донес. А уже наши прорвали где-то около Друти. Еще фронт шел, а Охрем говорит. Вот этот возил бандитам есть. Ну, меня ночью забрали. Вопрос. У вас семья большая была? Четверо детей, жена. И всех нас забрали. Еще из лесу людей забрали. Проческа лесу была. Стали расстреливать. Меня бьют. Веди, где партизаны. Веди, куда вы бандитам есть возили. И Иван Минович тут же и его забрали. И вот они мне говорят, заведешь — будешь жить, не заведешь — расстреляем. Вот я их на край поля привел, и нема мне куда крутиться. Я им так и говорю, а он бьет меня, а я все не давался. Как он, замахнется, немец? Так я все в сторону, в сторону, все равно, как какой-нибудь, который бьется, боксер. А потом по затылку мне прикладом, как ударил, я упал. Тут же и семья моя вместе. Берут ребенка, расстреливают. Вот заведешь, этих не будем стрелять. А я знаю, что как заведу, больше чужой крови напьюсь, чем моей разольют. Я не повел. Вопрос. И тут застрелили ваше дитя? Тут одного ребенка застрелили другого застрелили а третьего подводчики спрятали четвертого то есть самого старшего он и сейчас живет в ленинграде вопрос а как они его в телегу спрятали не дали кнут и пошел коней отворачивать в борозде спрятался ему так сказали подводчики вот он и остался живой и сегодня живой а тогда и хозяйку расстреляли А потом и меня вели стрелять. Ну, меня ведут расстреливать, а я думаю, удрать. Что ж тут сделаешь? Один двоих ведет. Прошел я вперед. Немец. Как били нас, то он стоял, по-немецки разговаривал. Потом зашел наперед, идет напротив нас и по-русскому говорит. Вы не знаете, может, куда вас ведут? Ведут расстреливать. Вопрос. Он так говорит, чтобы не услышали другие немцы? — Не, немец шел, но он же по-русски не понимает. И этот, одетый в немецкое, и наган у него. Тогда по-немецки с немцами говорил, а теперь с нами по-русски. Это не переводчик, переводчик остался. А он как нас тронули, то он наперед зашел, вроде ему присесть надо. И он тогда напротив идет, вас, говорит, ведут расстреливать». О, господи! Семью расстреляли, и меня расстреляют. Давай попробую удрать. Я так на край верну с этой стёжки, чтобы влез. А он мне автоматом раз в плеч. А я... Это у меня потом на фронте руки побиты. А тогда я ему как двину, да он навзнич, и его автомат отлетел. Я верхом... За автомат и шарах его застрелил. Иван этот, Минович, в одну сторону побежал, а я в другую. Под меня гранату второй подкинул. Ну, а граната меня не тронул нисколько. Вопрос. Так вы в него еще из автомата выстрелили? А как же? Если б я его не застрелил, так у него ж наган был. А другой немец, говорить много много их немцев было но в этом шуме я три войны провоевал и знаю что в шуме никто не знает ничего и не ведает они пока осмотрелись это каких нибудь я было метров десять от немцев отошелся недалеко а это ж шум ну вот это моя вся и история вопрос А потом вы куда в партизаны пошли? Не. Мне сделалось плохо. Плохо сделалось. Ну куда? Я в Закутье в отряд. Это начальник отряда был знаком, так я к нему. Иду, и кажется, играют, поют, а никого нигде нема. Это у меня в голове. Расстроился. Да. И он говорит мне: Знаешь что, вызову я тебе врача. Врач мне уколы делал и говорит, иди в тихое место. Побыл я в тихом месте, а потом уже при штабе находился. Я у Лёшки доверие имел. Я забываю его фамилию. Лёшкой зовут. Я его так и называл. Он в ваших годах был. И я там всё время и находился. Вопрос. В хозяйственном взводе? — Не, как дневальный. В общем, я его охранял. Тело его хранителем был. Доверенный. — Вопрос. — Тогда в сорок втором сушу два раза сжигали? — Суша, соседняя деревня. Читай «Две старости». — Не, первый раз партизаны не дали. Знали, что сушу будут жечь. Здесь, как виден, лес, и на горе там, со станковыми пулеметами, партизаны. Они их сильно много перебили немцев. Заяц, Бобовик, по-уличному, который вел немцев, стал звать их сюда. И рукой махает, чтоб бежали вслед за ним. Знает, куда. Тут он и родился. Только не сдох тут. Но это первый раз, как ехали. Другой раз уже большей силой, и никто уже не приступился к ним. Вопрос. И что они тут натворили? Ну что, людей перебили. Два поселка целиком выбили. Семь человек осталось, что дома не были. На собрание, на собрание, на собрание выгнали. Вот так поселок, и вот так поселок, а посредине на картофлянище и побили.